Глава 12 Секреты магов. К концу недели дирижабли, отвозившие в столицу латекс, вернулись, груженные ингредиентами, необходимыми для изготовления инсектицида. К этому времени Эля получила опытную партию, с успехом опробовав состав на вредителях, оккупировавших ближайшие к лаборатории дерево. «Вы не боитесь?» что ахтуранские маги используют изготовленную вами отраву для войны. Переживал Гийом с тоской глядя на север, откуда ожидались дирижабли и сопровождающие груз жрецы. Компас, который Эля все время носила с собой, указывал это же направление. Но как объяснил Гийом, показав карту этого мира? От Нурбада, Не говоря уже о Голосийской республике, их отделяли несколько тысяч километров. И большую часть маршрута занимали так называемые пустынные земли, куда более гибельные, нежели Атамака или Сахара. «Для человека вещества, которыми обрабатывают от вредителей сады, смертельной опасности не представляют», — объяснила Эля. «Особенно на воздухе. В любом случае, я не собираюсь раскрывать всех тонкостей этим так называемым жрецам. «Не уверен, что они поймут», — хмыкнул Гийом, разглядывая усеивших землю под деревом мёртвых листоверток. «Они что, тут все тупые, как раф?» — не поверила Эля. Ещё раз удивляясь всему, что столько времени считала бывшего парня умным человеком. Впрочем, в её отрасли и в другом мире мало кто разбирался помимо коллег. «Просто в Ахтуране до сих пор нет университетов», — пояснил Гийо. «Только школы при храмах, где учатся маги, обладающие способностями управлять калб-кристаллами». Элли уже знала, что именно с этими загадочными минералами, самые крупные из которых здесь назывались «сердце мага», связаны мгновенные перемещения — В смутную эпоху после падения огненного шара эти порталы помогали жителям Нурбада и Ахтурана преодолевать пустынные земли. В те годы в обоих государствах маги занимали ведущие государственные посты. Но около полутора сотен лет назад султан Мурхат Великий решил взять магов под контроль, что привело к расколу и войне между Нурбадом и Ахтураном где нашли приют бежавшие от преследований маги. И если сегодня нурбат шел семимильными шагами по пути прогресса, то актуран с упрямством одержимого или фанатика цеплялся за древние традиции приверженцами которых оказались и прибывшие на плантацию маги. Если раньше Эли приходилось выдерживать нападки и придирки только одного рафа, который и так заглядывал на плантации от случая к случаю то сейчас ей приходилось отчитываться буквально о каждом своём действии. Причём она точно видела, что её не понимают и считают подозрительной лишь на том основании, что она женщина. Спасибо, что ещё не заставляли работать в паранже. И откуда вы узнали, что ингредиенты нужно брать именно в такой пропорции? Придирчиво спрашивал старший из магов, с суеверным ужасом наблюдая, как Эля, смешав одну часть пентосульфида фосфора, две части диметилдиафосфорной кислоты и три части очищенного древесного угля, нагревает их на песчаной бане. «И почему реакция продолжается так долго?» Интересовался другой маг, которого почему-то возмутило, что процесс получения реакции мелатиона идёт 6 часов, да ещё и с выделением сероводорода. Какого труда стоило сконструировать импровизированный холодильник из медных трубок для конденсации ядовитых паров, знал один Гийом, который и создал по найденном в справочнике чертежам это чудо-установку. При этом Он не уставал удивляться, каким это образом Элле удалось воспроизвести промышленную технологию другого мира при помощи кухонной утвари и аптечных склянок. Его поддержка во время работы и вечерние бдения в саду при свете Калпламп, чаще всего над книгой, оставались единственной отрадой, удерживающей её от отчаяния в этом жестоком мире. Гийом рассказывал ей о жизни в разных странах и фактах истории, спрашивал о том мире, из которого пришла она, и смотрел с обожанием возраставшим день ото дня. Тем более, что темнокожая Мчумба больше не навещала его по вечерам, найдя утешение в объятиях Рафа. Элли очень хотелось ответить на чувства молодого Голосийца, но она каждый раз невольно отстранялась. Страх снова оказаться обманутой был сильнее любого возможного счастья. «Нет, не сейчас. Мне нужно время», — думала она, наблюдая, как Гийом старательно помогает ей в работе. «Я не в силах просто забыть, как это, верить и ошибаться». Но вместе с тем где-то глубоко внутри теплилась надежда, что однажды эта стена рухнет. Просто не сегодня». А ещё они, если точно знали, что поблизости нет «соглядатаев», вынашивали планы о том, как вырваться с плантации. Услышав рассказ о встрече с Капитолиной и забавном происшествии с механическим котом, Гийом пришёл в небывалое волнение. «Если это так о ком я думаю, у тебя в Нурбаде колоссальные связи». «Да с чего ты так решил?» — удивилась Эля. Я видел её и этого кота в лютеции. Капитолина из Нуркалы в девичестве графини Арсеньева сейчас супруга одного из самых влиятельных людей в Нурбаде. А ещё она произвела на всемирной выставке фурор, поднявшись на башню господина Верфеля при помощи параплана. Капа всегда мечтала приземлиться на Эйфелевой башне, хотя и знала, что в нашем мире это запрещено. Умильно улыбнулась Эля, которой в это время в голову пришла одна идея. Конечно, крыло, которым Эля тоже умела управлять, по дальности полёта не могло сравниться с дирижаблем. Но выиграть время и оторваться от возможной погони оно бы помогло. «Мне бы только добыть подходящую ткань и шёлк для строп», — проговорила она, поделившись планами. «Это слишком опасно». С выражением отчаяния на лице глянул на неё Гийом. Он по-прежнему не объяснил ей, какие ещё неприглядные секреты хранят пустыни и джунгли Ахтурана. Но всё тайное когда-нибудь становится явным. Элли много раз обращала внимание на то, с какой беспрекословной покорностью рабочие выполняют свои обязанности. А ведь они трудились по многу часов на жаре а жили в совершенно скотских условиях, питаясь жидкой похлёбкой из риса и маниока, в которую добавляли субпродукты. А ещё она обращала внимание, с каким суеверным ужасом они взирали на большое деревянное строение с вечно закрытыми воротами и с непонятными символами. На площадке перед входом стоял большой каменный стол с гладко отполированной поверхностью. От него то попахивало палёными костями, то несло, как от скотобойни. Элли туда категорически не пускали, а Гийом советовал не нарываться и держаться по возможности подальше. Причём активность там наблюдалась в основном в те дни, когда Рафу или самому хозяину поместья требовалось срочно отлучиться по каким-то делам, используя сердце мага. В тот вечер Эля слишком поздно закончила очистку мелатиона, разбавленной серной кислотой, и возвращалась в дом уже затемно, под тропическим ливнем, из-за которого Гийом не смог её проводить. На одном из дальних участков размыла часть дренажной системы и требовалось участие мелиоратора. Из-за дождя пришлось отложить и обработку плантации. Для достижения первоначального эффекта приходилось ждать солнечную погоду, Освещая себе путь калп-лампой, Элли случайно свернула не туда и вышла к тому странному строению с вечно закрытыми воротами. Сейчас ворота были широко распахнуты, а на площади перед каменным столом толпился народ. Двое жрецов в парадных облачениях и с посохами, украшенными кристаллами сердца мага, ходили по кругу противосолонь, читая какие-то заунывные мантры которые за ними повторяли рабочие. На столе, не делая попыток освободиться или сбежать, лежал молодой крепкий мужчина, чью кожу покрывали узоры. Поскольку его тело не сковывали путы, Элли не сразу поняла, что тут происходит. В это время третий из магов приблизился к столу и одним движением перерезал мужчине горло.